Глава двадцать восьмая. Меры, принятые по розыску милыша Нерича, ничего не давали. Нерич, как в воду канул. Корпус разослал репродукции с его фотокарточек во все пограничные пункты, на аэродромы, на вокзалы. Но отовсюду поступали краткие неутешительные депеши. Не обнаружен, не появлялся, не замечен. Весьма шаткие надежды на то, что Нерич появится на квартире вдовы Пшибик, тоже не сбылись. Антонин Слива, доложил Лукашу, что сотрудники, ведущие наблюдение за ее домом, выяснили. За последнее время к Пшибик дважды наведывалась неизвестная женщина, а из мужчин никто не приходил. «На кой черт мне эта женщина?» — разозлился Лукаш. «Только голову морочите!» И сразу спохватился. «Лицо женщины видели?» «Нет». «А если это не речь приходит к ней, переодетой женщиной?» — мелькнуло подозрение. «Чем черт не шутит?» «Сфотографируйте ее!» — приказал он. «Это невозможно», — ответил Антонин. Она приходила оба раза с наступлением полной темноты. Ее лицо было закрыто вуалеткой. Если придет еще раз, то, конечно, опять вечером. Лукаш отдал распоряжение установить личность этой женщины. И сегодня утром ему доложили, что к Пшибек приходит Жакелина Фреснау, врач французского посольства в Праге. Вчера ночью она снова посетила квартиру Ларетты. Лукаш ничего не мог понять. Все перепуталось. Что может быть общего между Жакелиной и Софией Пшибик? Лукаш строил догадки, прикидывал и так и этак на разные лады, но найти ключ к этой истории так и не мог. Он знал, что Жакелина Фреснал состоит в интимной связи с заместителем французского военного атташе капитаном Винсеном, а последнего подозревают в шпионаже. Но отношение к ним Лоретты было для него абсолютно неясным. Много раз изучал Лукаш материалы, собранные на Лоретту и каждый раз убеждался, что ни в каких тайных делах она не замешана. Какое-то непонятное совпадение. Может быть, Лоретта шьет на Фреснул или оказывает ей какие-нибудь другие услуги. «Вы уверены, что именно к Пшибек приходила Фреснол? Антонин ответил, что учаться за это трудно. Из коридора можно попасть в три квартиры. Лукаш окончательно расстроился. Толчу в воду в ступе!» «Что же предпринять, чтобы внести ясность в дело?» Самому навестить вдову Пшибек и побеседовать с ней? Не совсем удобно. Засаду устроить? Пока нет оснований. И здесь он вспомнил Бажену. Вот кто может помочь. Ему припомнилось признание дочери, что София Пшибек вызвала в ней симпатию. Верно. Нужно попросить Бажену, чтобы она навестила Софию. Может быть, что-нибудь выяснится. Раздался телефонный звонок. Лукаш снял трубку. Говорил начальник. Он предупреждал. Сейчас к Лукашу зайдет рабочий с пассажирского аэродрома. Его заявление заслуживает всяческого внимания. Следует поручить кому-нибудь поговорить с этим рабочим. Лукаш передал приказание Антонину Сливе. «Пойди займись». «Опять новое дело», — вздохнул Слива. «Ну и времечко». Пожилой, сильно потрепанный жизнью человек вошел к нему в комнату и сел без приглашения. «Ух, точно гору перевалил», — сказал он, отдуваясь. Его карие глаза выражали нетерпение. «Рассказывайте, в чем дело? Я вас слушаю», — сказал Слива. Рабочий только этого и ждал. Он заговорил несвязно скрипучим голосом. «Да вот происшествие!» — он развел руками. «Не то мне забили голову всяким ссором, не то моему другу Яну Блаш пришла. Не хочу грешить против истины. Сегодня с утра опрокинул я пару кружечек плезенского, Но Ян уверяет, что у него во рту и росинки не было». «Ну что такое пара кружек, я вас спрашиваю? Пара кружек нынешнего слабенького пива. Это и для ребенка-то пустяк, а я, слава богу, по шестому десятку пошел». Слива еще никак не мог уловить смысла этого заявления. Почему оно заслуживает внимания? Впрочем, рабочий только приступал к делу. Он задохнулся вдруг в пароксизме сухого кашля и с трудом отдышался. Снова послышался его скрипучий голос. «Я и Ян загружали сегодня утром самолет». Грузовой самолет международной линии. Чего только мы не таскали, даже ящики с пивом. А потом нам попался кофр, здоровенный такой. Мы с Яном подняли его, понесли, а на лесенке какой-то черт толкнул меня под руку. «Ах, чтоб тебя разорвало!» — подумал я и не удержал свой край кофра. Он стук о ступеньку, потом стук об землю. У меня с перепугу под ложечкой заныло. «Что если в кофре посуда? Вот, думаю, завернется дело». И здесь мне показалось, будто внутри кофра кто-то охнул, ну, вроде как человек. Я покосился на дружка Яна. Он сопит и сердится. Но меня сердится, что я не удержал конец. Слива весь ушел вслух. Тут я решил, что все дело в пиве. Все-таки, как не говорите, о две кружки Плезинского. Это я вам в шутку сказал, будто оно слабенькое. Оно теперь такое, сами знаете, сразу забирает, особливо натощак. Втащили мы этот кофр в самолет и идем с Яном обратно, за новым грузом. Тут Ян мне говорит. «Юлиус, вы что-нибудь заметили?» «Нет», — отвечаю я. «Разрази меня гром», — говорит Ян, «если в кофре не сидит живой человек». Я отчетливо слышал, как он два раза охнул. «Два раза?» — спрашиваю я. «Точно, два раза», — отвечает Ян и осеняет себя крестным знамением. «Не «Ну, сойти мне с этого места». «Ну вот мы решили». Перво-наперво к ребятам в корпус. Разбирайтесь в этом деле. «Номер самолета помните?» — быстро спросил Слива. «А как же?» — 176-й, Парижский. Слива позвонил на гражданский аэропорт и попросил задержать самолет до его приезда. Потом, доложив свои соображения Лукашу, он вызвал машину. «Кажется, и предупреждать не стоило», — думал он по дороге на аэродром. «Нелетная погода!» — Христал дождь в перемешку с мокрым снегом. Даже на близкое расстояние видимость была скверная. Хлопья снега, большие, как бабочки, залепляли лобовое стекло, и дворник работал с трудом, с покряхтыванием и с жалобным поскрипыванием. Слива поднялся в самолет вместе с рабочим, и тут показал ему загадочный кофр. Слива осмотрел его и обнаружил узкие длинные щели вдоль стенок. «Неспроста эти щели», — отметил он. «Похоже, позаботились, чтобы человек не задохнулся». Когда ему показали документы на кофр, у него глаза полезли на лоб от удивления. Он тотчас распорядился, чтобы кофр отнесли в таможенный зал и вызвал чиновника, производившего осмотр груза. «Что в кофре?» – спросил он его. Таможенник заметно смутился, помешкал и довольно сбивчиво стал говорить, что в кофре разные домашние вещи в дозволенной инструкции норме. Он лично осматривал вещи и может перечислить их по памяти. «Попробуйте это сделать». — предложил Слива. Но таможенник еще больше смутился и понес околесицу. По его словам, выходило, что из Праги в Париж в кофре отправляли эмалированную посуду, кухонную утварь, электрооборудование. Таможенник болтал все, что сходу приходило ему в голову. Перед Сливой был субъект не слишком строгих правил. «Присядьте!» — показал ему Слива на стул и вызвал дежурного по аэропорту, старшего таможенника и командира экипажа самолета. «Сундук придется вскрыть и составить акт», — объявил он. «Корпус национальной безопасности располагает сведениями, что в нем находятся вещи, не имеющие никакого отношения к домашнему обиходу». Служащие молча переглянулись. Потом дежурный, опомнившись, послал за слесарем. Наконец сверх кофра приподнялся. Было чему удивиться. Внутри кофра, освобожденного от внутренних переборок, неподвижно лежала пожилая женщина обложенная надувными резиновыми подушками. Сливо наклонился и пощупал пульс у этого живого груза. «У нее обморок от испуга», — сказал он, усмехнувшись. «Пожилой человек, видно, сердечко не в порядке». Рабочий, тот, который приходил в корпус, протискался к сундуку, внимательно всмотрелся в странную пассажирку и посочувствовал своим скрипучим голосом. «Эх ты, сердечная!» Да разве можно в таком почтенном возрасте отваживаться на воздушное путешествие, да еще в сундуке?» Софию Лоретту Пшибек и Антонина Сливу разделял служебный стол. «Стало быть, вы отказываетесь говорить правду. Я давно рассказала вам все. В таком случае у меня есть к вам несколько вопросов. Пожалуйста. Откуда вы взяли семь тысяч крон на подкуп таможенника?» — спросил Слива. София Лоретта пожала плечами, она никому не давала взяток. «Допустим, что это так», — согласился Слива. «Теперь скажите мне, как вам удалось накопить 40 тысяч крон и около 9 тысяч долларов, которые были обнаружены в подушке вашей постели?» Пшибик, не задумываясь, объяснила, что это личное сбережение ее и ее покойного мужа. Она до войны хорошо зарабатывала, а жила скромно. «Деньги, найденные у вас, не а опроверг ее слова Слива. Эти деньги выпущены после реформы 45 года, а вы мне говорили, что приехали в Чехословакию в 47 году. Как же увязать ваши слова с этими фактами? Это уж ваше дело — увязывать. Я подтверждаю то, что уже сказала. Кто вас устроил на работу в аэропорту? Никто. Сама устроилась. Есть ли у вас знакомые из числа иностранных подлинных? Нет, — лаконично ответила Абшибик. Она упорствовала, вступала в спор, Пытался опровергнуть неопровержимые улики. Снова порылся в папке и вынул несколько исписанных листов бумаги, сколотых скрепкой. «Эти бумаги изъяли у вас. Здесь занесены все действующие пассажирские и транспортные самолеты». Он перевернул лист. «Персонально перечислены все летчики. На некоторых из них даже даны характеристики. В какое отношение имеет это все к вашим обязанностям синоптика?» Молчание. «Кто автор этой открытки?» «Там поставлена фамилия. Громадский. Комендант одного из военных аэродромов?» «Кажется, точно не знаю. В каких отношениях вы с ним состоите?» «Об этом трудно судить по открытке. Он давно ухаживал за мной, а когда я овдовела, ухаживания стали более настойчивы. В открытке он просит меня, чтобы я пришла на свидание». Пшибик продолжала лгать и изворачиваться. Она стала нервничать, дерзить. Но Слива становился все более спокойным и уверенным. Он хорошо помнил наставление Ярослава Лукаша. Следователь, начинающий нервничать и кричать на арестованного, этим самым обнаруживает свое бессилие. «Ну что ж», — проговорил он, — «я вынужден дать вам очную ставку с женщиной, которую вы пытались отправить в Париж, в кофре, а также с таможенником». Слива положила руку на трубку телефона. «Не теряйте времени», — неожиданно заявил Абшибик. «Дайте мне бумагу и ручку, и я все напишу». Игра окончена. И если можно, предложите мне сигарету. Докладом Антонина Сливы слушали его непосредственный начальник Лукаш и один из руководителей корпуса. Лукаш сидел у окна и следил за тем, как по стеклу, обгоняя друг друга, а потом, соединяясь в общий ручеек, сбегали дождевые струйки. Слива говорил, стоя у прямоугольного большого стола и изредка заглядывая в развернутую перед ним папку. Он докладывал. Таможенник не в курсе дела и не знал, что спрятано в кофре. За то, что не осматривал кофр, он получил от Пшибек взятку – 7000 крон. Его дело следует передать судебным органам и привлечь к ответственности как уголовного преступника. София Лоретта с 1935 года – рафинированная шпионка. В 1945 году она сблизилась с коммунистом, с партизаном Пшибеком, сумела влюбить его в себя и вышла за него замуж. В 1947 году она покинула Югославию вместе с мужем. Этому предшествовала хитроумная комбинация, разработанная французской разведкой. К таинственному убийству мужа София Маретта никакого отношения не имеет и проявить свет на это преступление не может. Для нее самой оно загадка. На службу в аэропорту ее устроили французы через свою старую агентуру в авиакомпании Аэрофранс. Женщина, обнаруженная в Кофре, жена чешского военного преступника Кальмина, скрывающегося во Франции. София Лоретта, выполняя поручение французской разведки, уже дважды отправляла самолетами живой груз. Слива закончил и начал перелистывать бумаги, проверяя, не упустил ли он что-нибудь из виду. «А с кем из французов она была связана?» — спросил начальник. «С Жекелеми Фреснал». «А какие данные у вас о коменданте громадском?» «Да», — спохватился Слива, «я забыл о нем сказать». По поручению французов, дополнил он, София Варетта готовила Громадского к вербовке. Она была уверена, что удастся привлечь его к работе. К этому были все основания. Громадский с 1934 года сотрудничал со вторым отделом польского генерального штаба и работал на связи у полковника Ковальского. После оккупации Чехословакии гитлеровцами Громадский бежал в Польшу и там по заданию польского генштаба содействовал генералу Прхале в формировании Чешского легиона. Затем Громадский побывал во Франции, Англии, Испании и в 1945 году возвратился на родину. располагая обширными связями среди старых летчиков, чем и привлек к себе внимание французов. София Лоретта назвала трех человек из лиц аэродромной службы, завербованных ею для работы в пользу французской разведки. — Все? — спросил шеф. — Все. — Вот вам и печальная вдовушка, — рассмеялся шеф. «Еще немного, и она обвела бы вас вокруг пальца, а вы — нас». «Я уже сделал для себя все выводы», — заметил Слива. Лукаш обернулся от окна. «А что она говорит о Мериче?» «Ничего интересного. Она презрительно именует его перерожденцем». «Занимательно». «Выходит, своя своих не познаша?» — спросил начальник. «Выходит, так». Начальник встал. «С громадского не спускайте глаз». Это тип опасный.